Публика самая, что ни на есть, экспансивная. Мы приехали в Бразилию, когда она еще не поддерживала с нами дипломатических отношений. Начинались только торговые переговоры о продаже нашей стране кофе. Институт бразильского кофе до рекламы организовал у нас за кулисами кофейный бар. Нас поили кофе бесплатно. И какие? Выпьешь маленькую чашечку и сразу ощущаешь бодрость. Выпьешь две. Начинает сильно биться сердце. На аэродроме В Рио-де-Жанейро. Вместе с импресарио нас встречал маленький, остроносый пожилой мужчина в полотняном костюме и темных очках от солнца. Фамилия его — Дукат. Он был русской по происхождению. В Бразилию его увезли родители еще во время Первой мировой войны. Так он и остался здесь. Каждый приезд советских людей в Бразилию для него праздник. Когда приехала наша группа, он безвозмездно предложил импресарио свои услуги, чтобы помогать нам. Целые дни он проводил в цирке, забросив свое дело. У него была небольшая мастерская на дому по изготовлению занавесок для ванн. Он стал нашим переводчиком, гидом и первым советчиком. В шутку мы прозвали его русским консулом. Он любил часами разговаривать с нами, расспрашивал о Москве, Петрограде и чувствовал, что он тоскует по России. Я разворачиваю программку цирка «Буша» в Восточном Берлине. Артисты четырех советских номеров, в том числе и мы, коверные, принимали участие в большой интернациональной программе. Такого зрителя, как в Германии, я не встречал нигде. Публика бурно реагировала на каждый трюк, каждую репризу. Только вышли мы с Мишей в первую паузу со своими факирами. Такой хохот поднялся в зале, что в первый момент мы растерялись, подумали, уж не разыгрывают ли нас. Так нас нигде не принимали. Оказалось, что нет. Директор цирка, увидев, что мы имеем успех, попросил нас дать больше реприз. И на протяжении всех гастролей мы просто купались в смехе. А вот картонная голова клоуна. Смешная черная рожица в желтом колпачке, эмблема традиционного праздника Мумба в Австралии, в дни которого мы начали гастроли в Мельбурне. Выступали мы в огромном ярко-зеленом шепито. Горят разноцветные лампочки, играет музыка. девушки билетершие в блестящих клоунских костюмах продают программки. Так и манит цирк к себе. Билеты на все наши гастроли проданы заранее. Я держу в руках вырезку из мельбурнской газеты. На фотографии, закрыв лицо руками, плачет маленькая девочка. Этот снимок был помещен в газете во время наших гастролей. Под ним вопрос. Вы знаете, почему плачет эта девочка? И тут же ответ. Она плачет потому, что родители в это воскресенье не смогли достать ей билет на выступление московского цирка. Прочтя это, мы обратились к нашему импресарио с просьбой, чтобы дали в газете объявление, что мы, артисты советского цирка, приглашаем к себе девочку, которая плакала в прошлое воскресенье. Такое объявление поместили. К ужасу импресарио, В воскресенье вместе с родителями на представление пришло более 20 девочек. Родители заявили, что плакали именно их девочки. Импесарио сказал нам, шутя, «Ваш русский гуманизм доведет меня до разорения». Но всех девочек и родителей все-таки на представление пропустил. Достаю из папки несколько цветных открыток. Виды Сиднея. Красивый город. На третий день нашего пребывания в Сиднее. Пожилой экскурсовод из русских эмигрантов долго возил нас по городу на автобусе и монотонно рассказывал об истории города, улиц, зданий. Мы настолько устали, и нас так разморило от жары, что в конце поездки его почти никто не слушал. Видимо, желая нас расшевелить, он вдруг громко сказал, «А сейчас мы проедем эту большую стену, и вы увидите район, где все бросили пить и курить». Мы оживились кинулись к окнам автобуса. Кончилась стена, и мы увидели огромное городское кладбище. В Сиднее в связи с перестановкой программы нам предстояло заполнять большую паузу, во время которой убирали клетку для хищных зверей. Долго ломали голову, чем заполнить эту паузу. Решили давать лошадок. Репризы-то длинные. Когда выехали на манеж на своих бутафорских лошадках, поняли, репризу нужно тянуть поскольку клетку убирают слишком долго. Мишу осенела идея. Он перепрыгнул на своей лошадке через барьер, подъехал к первому ряду зрителей,